Глава 18: Школа цирковых артистов. Когда Том Кардив снова вышел во двор, Джек подвел к нему высокого белокурого мальчика лет 15. «Познакомьтесь, Том Кардив, бывший бурый медведь. Фред Стеллинг, его заместитель». Мальчики пожали друг другу руки. «Боюсь, что я буду плохим заместителем, Джек», — сказал Фред Стеллинг. «Всю зиму я учился стрелять из лука, но и до сих пор часто не попадаю в цель. Пустяки. Если хочешь, я тебе дам несколько уроков», — предложил Том. «Невелика премудрость. Мы завтра же начнем практиковаться». «Я буду очень рад», — воскликнул Фред. «Я только вчера вечером приехал, еще не успел освоиться. Никого, кроме Джека, я здесь не знаю». «Привыкнешь», — покровительственно сказал Том. «Я сам первое время чувствовал себя неважно, а теперь я всех знаю, и меня все знают». «Хочешь посмотреть нашу школу?» — предложил Джек Фреду. «Ведь и ты, Том, никогда там не был». «Что это за школа?» — удивился Фред. «Мы называем так вон тот огромный сарай в конце двора». Там занимаются артисты и обучают новичков. Тут же на отдельных подмостках дрессируют животных, тюленей, слонов, медведей. Пойдем посмотрим, это очень интересно. Огромное строение, напоминающее круглый сарай, служило ареной для артистов, тренировавшихся перед поездкой в турне. Тут были акробаты, жонглеры, клоуны и наездники. На отдельных подмостках дрессированные тюлени, слоны, медведи и обезьяны показывали новые фокусы, которым научились за зиму. Из всех этих разнообразных номеров составлялась программа представления которое цирк демонстрировал в разных городах в течение летнего сезона. Высоко под самой крышей висели трапеции, виднелась паутина из проволоки и веревок. Артисты перекликались, спрашивая друг у друга советов. «Ну как, удался мне этот номер?» «Великолепно!» — слышалось в ответ. «Ты произведешь сенсацию!» Но иногда ответы бывали менее восторженные. «Неважно, этот прыжок у тебя не выходит, попробуй еще раз». Мужчины прыгали при помощи трамплинов через выстроившихся в ряд лошадей или слонов. На трапеции кувыркалась женщина в трико под аккомпанемент барабанов, который бил ее партнер. На квадратной площадке большой медведь катался на роликах. По видимому, ему не нравился такой странный способ передвижения, но он мирился с ним, а за свое послушание получал кусочки сахара. В дальнем конце арены двое мужчин жонглировали позолоченными палками. А неподалеку от них дрессировщик учил лошадь опускаться на колени. «Нам повезло», — воскликнул Джек. «Сегодня все в сборе. Мы пойдем туда, где мистер Бридж учит новичков ходить по проволоке». Они подошли к площадке, над которой была протянута стальная проволока на расстоянии полметра от пола. На проволоке стояла девушка лет 18, в свитере и шароварах. Балансируя зонтиком, она старалась сохранить равновесие. Женщина постарше стояла подли и давала ей указания. Это была миссис Бридж. «Не так, не так», — говорила она. У вас никогда ничего не выйдет, если вы будете смотреть на свои ноги. Весь секрет в том, что нельзя сводить глаз с того места, где проволока привязана к столбу. Вот так, правильно. А, да вы скоро научитесь бегать. Казалось, похвала смутила девушку, потому что как раз в эту минуту она оступилась и прыгнула на площадку. Обе расхохотались. «Вы забыли о том, что нужно нащупывать проволоку ногой», заметила инструкторша. «А об этом нужно все время думать». Перед тем, как сделать шаг, вы должны слегка коснуться проволоки ступней. Сейчас я вам покажу еще раз, как это делается. Она легко поднялась на проволоку и приостановилась, сохраняя равновесие. «Смотрите на мои ноги, я буду идти очень медленно!» Она подняла правую ногу, коснулась ступней проволоки и тогда только наступила на нее. Затем то же движение она проделала левой ногой и постепенно ускорила шаг. «Со временем вы будете проделывать это нащупывание проволоки инстинктивно», — сказала она. «Но поначалу вы должны упорно об этом думать, если не хотите шагнуть в пустоту». «Не забудь, что во время представления проволока протянута очень высоко», шепнул Том Фреду Стеллингу. «Сорвешься с нее и получишь тяжелые ушибы. По мере того, как ученик овладевает искусством, проволоку поднимают все выше и выше». «А кто эта девушка? Известная цирковая актриса?» осведомился Фред. «Нет, что ты!» – воскликнул Джек. «Она одна из статисток, иногда участвует в пантомимах». «Но она особо тщеславная, как она что? Ей хочется выдвинуться». И Джек шутливо подмигнул своему приятелю. Если у нее хватит упорства, она научится ходить по проволоке и будет показывать свой номер в большом шатре, а дирекция повысит ей жалование. «Идем, мне надоело смотреть на нее. Вон там дают урок верховой езды. Пойдем туда». Они направились к одной из маленьких арен в конце сарая. На неоседланной белой лошади сидела молоденькая наездница, тоже в свитере и шароварах. Талию ее стягивал широкий кожаный пояс, к которому была привязана веревка, поднимавшаяся вверх и пропущенная через блок. Свободный ее конец находился в руках человека, стоявшего посреди маленькой арены. Благодаря такому приспособлению она не может упасть, объяснил Фреду Том Кардив. Видишь, блок держится на вертлюге. Это сделано для того, чтобы веревка не закручивалась, когда лошадь бегает по кругу. Почему цирковые наездники почти всегда скачут на белых лошадях? поинтересовался Фред. Я спрашивал об этом мисс Мэй, нашу лучшую наездницу, — отозвался Том. Она говорит, что белая лошадь виднее, чем темная, ее хорошо можно разглядеть даже с самых задних мест. Кроме того, когда темная лошадь линяет, волоски пристают к светлому треку, а это некрасиво. Между тем девушка, сидевшая на широкой спине лошади, вскочила и, придерживаясь за ремень, идущий от штука, старалась сохранить равновесие, в то время как лошадь рысцой бежала по кругу. «Конечно, этим ремнем пользуются только начинающие», — сказал Том. «Чему прежде всего должен научиться наездник?» — спросил Фред. «Самое важное для начинающих — научиться стоять, сохраняя равновесие, когда лошадь бежит рысью. Когда она этому научится, главное будет сделано». «Ах, не удержалась!» Наездница выпустила из рук ремень, покачнулась и чуть было не упала на спину, но инструктор, стоявший посреди арены, быстро натянул пропущенную через блок веревку, другой конец которой был прикреплен к поясу девушки. Размахивая руками, наездница повисла в воздухе, словно паук, но через секунду ноги ее коснулись земли. Вскоре она снова стояла на лошади. Раз в десять она срывалась, но, нисколько не обескураженная, с новой энергией принималась за работу. «Молодец!» – одобрительно кивнул Том. «Из нее выйдет толк, потому что она настойчива. Но сколько ей предстоит еще работать? И все-таки она никогда не будет такой хорошей наездницей, как мисс Мэй. Только тот, кто начал учиться лет с десяти-двенадцати...» может постигнуть искусство верховой езды. Пойдем к следующей площадке, там дрессируют тюленя Кэпа. Я знаком с дрессировщиком, его зовут капитан Хьюлинг. Он нам расскажет о тюленях». Когда мальчики подошли к деревянным подмосткам, капитан Хьюлинг, рослый широкоплечий мужчина, заметил Тома и весело крикнул. «Здорово, Кардив! Давно приехал!» «Часа два тому назад», — ответил Том. «Капитан, можно нам посмотреть, как вы дрессируете Кэпа?» «Мой приятель», — Том указал на Фреда Стеллинга. «Никогда не видел дрессированных тюленей!» «Конечно, смотрите, но старина Кэп сегодня не в духе!» И капитан Хьюлинг погладил бархатистую шею тюленя. «Ну, Кэп, за работу!» — крикнул он. Мотая головой, тюлень послушно пополз по подмосткам и остановился у подножья деревянной лестницы. Дрессировщик положил маленький белый шарик на конец бильярдного кия и поставил кий на нос тюленя. Обхватывая перекладины плавниками... Кэп начал подниматься по лестнице, держа на носу кий с белым шариком. Добравшись до верхней ступеньки, он мотнул головой и сбросил на подмостки и кий, и шарик. «Не так, не так!» — воскликнул капитан Хьюлинг. Но Кэп уже спустился с лестницы и взобрался на невысокий ящик, служивший ему пьедесталом. «Он должен сбросить кий, а шарик поймать носом!» — объяснил дрессировщик, обращаясь к мальчикам. «Уже дважды ему не удался этот фокус. ну попробуем еще раз!» Он достал из стоявшего на подмостках ведра какую-то рыбешку и бросил ее прожорливому Кэпу. Затем тюлень снова стал взбираться на лестницу, держа на носу кий и шарик. На полпути он остановился. «Рано, рано!» — предостерег дрессировщик. Поднявшись выше, Кэп сбросил на подмостки ки и поймал носом белый шарик. «Молодец! Молодец!» — похвалил капитан. «Умник!» Казалось, Кэп радовался своему успеху не меньше, чем его дрессировщик. Он хлопал плавниками, мотал головой и громко лаял. На этот раз его наградили двумя рыбешками. «Ну-ка, повтори еще разок», — сказал капитан Хьюлинг. «Не упрямься, Кэп, это очень легко». Он заставил тюленя трижды проделать этот фокус, а затем сказал двум своим помощникам, стоявшим у подмостков. «Теперь он запомнил, что от него требуется. Можете его убрать, ребята». Кэпа посадили в тачку и увезли, а капитан Хьюлинг, спустившись с подмостков, подошел к мальчикам. «Их нелегко дрессировать», — заметил он. «Старые моряки говорили мне, будто видели на скалистом берегу тюленей, которые балансировали на носу обломки дерева. Быть может, так оно и было, но мне что-то не верится. Тюлени ужасно изобиять, и приручить их трудно. В сущности, Кэп — не тюлень, а морской лев. Тюленей мы не дрессируем. У них слишком короткие плавники, им трудно ползать по подмосткам. И шея у них короткая. Но, в общем, разница между тюленями и морскими львами невелика». Все наши морские львы пойманы в Тихом океане около западного побережья. Служащие зверинцы называют их тихоокеанскими собаками». «А как вы приручаете морских львов?» – спросил Фред. «Прежде всего мы должны научить их есть в плену, а это нелегко. В отличие от других животных, морские львы очень привередливы. Им всегда подавая свежую рыбу, да вдобавок еще живую. Конечно, живой рыбой мы не можем их угощать». Тогда приходится прибегать к хитрости. Мы обвязываем рыбу ниткой и спускаем ее в бассейн, в котором находятся морские львы. Обычно морской лев отказывается есть мертвую рыбу. Тогда мы начинаем дергать за нитку, рыба движется в воде, и одураченный новичок бросается на нее и съедает. С течением времени мы все реже и реже дергаем за нитку, и морские львы постепенно приучаются есть совершенно неподвижных рыб. Случается, что к нам попадает очень упрямый морской лев, или же он просто-напросто Сообразительнее, чем его собратья, он объявляет голодовку. К счастью, тюлени могут некоторое время существовать без пищи. Такого упрямца мы стараемся сломить лаской. Иногда угощаем его живой рыбой, а затем снова подсовываем мертвую. Со временем он привыкает к такой пище. «Что же вы делаете после того, как морские львы привыкли есть в неволе?» – поинтересовался Джекуэр. «Следующая наша задача – завязать с ними близкое знакомство». Мы входим в бассейн и разгуливаем среди них. Но, разумеется, не в обычной нашей одежде. Капитан Хьюлинг расхохотался. Вы бы посмотрели на мои штаны из жести. В них я похож на средневекового рыцаря, который позаботился защитить броней только нижнюю половину тела. Но если бы мы не принимали этой меры предосторожности, тюлени искусали бы нас до крови. Как они на нас бросаются, лают, стараются укусить за ногу. Зубы у них острые. Но жестяные штаны прекрасно нас защищают. Видя, что нас не победить, морские львы перестают нападать. Между тем мы успели каждому дать кличку. Мы ласково разговариваем с ними, называем по именам, стараемся погладить по голове и тотчас же быстро отдергиваем руку. Мало-помалу они к нам привыкают, успокаиваются и уже не делают попыток укусить. Вот тогда-то и начинается настоящая дрессировка. Мы размещаем их на подмостках, вроде тех, на которых я только что дрессировал Кэпа. У каждого морского льва есть свой пьедестал, и мы учим его взбираться на этот пьедестал. Он должен запомнить, что получает рыбу только тогда, когда на нем находится. Постепенно каждый из них запоминает свое место и привыкает по команде влезать на пьедестал. Когда мы этого достигаем, полдела сделано. Дальнейшее обучение протекает гладко и требует только времени, выдержки и терпения. «Мой дядя Джозеф говорит, что вы морите тюленей голодом и даете им есть только во время представления», — нерешительно проговорил Фред. «Скажи своему дяде, что он жестоко ошибается», возразил капитан Хьюлинг. «Спроси-ка мистера Уэба, который заботится о снабжении нас провиантом, сколько рыбы поедают мои морские львы. И не забудь, что они очень разборчивы. Кроме свежей корешки или свежих сельдей они почти ничего не едят». Но морские львы очень прожорливые животные. Главным образом, благодаря этому, они и поддаются дрессировке. Они знают, что за каждый проделанный ими фокус их награждают рыбой. Они всегда готовы полакомиться, как бы ни были сыты. Короче говоря, они не желают работать даром. Вот почему во время представления и репетиции на подмостках всегда стоит ведро с рыбой. Пожалуй, между мной и Кэпом есть некоторые сходства. Мы оба не согласны работать даром. Мне платят долларами, ему рыбой. но в общем, разница не так уж велика». И капитан Хьюлинг весело расхохотался. «Вы шутите, капитан?» — воскликнул Том. «Разве вы работаете только ради денег? Помните, вы мне говорили, что очень любите свое дело? Что правда, то правда, мальчуган!» — усмехнулся дрессировщик. «И моих морских львов я тоже люблю, но, право же, я не могу порицать Кэпа за то, что ему...» «Не нравится разгуливать по подмосткам, держа на носу бильярдный кий. «Как вам кажется, капитан Хьюлинг, умеют ли животные думать?» – спросил Джек. «Это вопрос серьезный, и не мне его решать. Но прощайте, ребята, у меня дел по горло». Кивнув мальчиком, капитан Хьюлинг направился к выходу. Пройдя несколько шагов, он приостановился и крикнул, обращаясь к Фреду. «А ты, мальчуган, скажи своему дяде Джозефу, что наши тюлени едят до отвала!»